Глава 17. Кто-то гладил меня по щеке, и я поглубже зарылась в подушку. Ласка была легкой, как перышка, и она не прерывалась. Мои губы растянулись в блаженные улыбки. Я разлепила веки и встретилась взглядом с Василием. Я лежала на кушетке в библиотеке. Погруженные в полутьму, шторы были задернуты, и через них робко сквозило солнце. Я была укрыта тонким пледом. Подушку заменял диванный валик. Я проспала здесь всю ночь. Сон одолел меня так внезапно, что я даже не заметила. Письмо Маши в конверте лежало на кофейном столике. «Который час?» — спросила я охрипшим голосом. Он мягко улыбнулся. «Поздно. Очень поздно. Завтраки!» Я стала подниматься, он тихонько толкнул меня назад, предлагая еще полежать. Я только что подал последний завтрак. Всё прошло хорошо. Никто не возражал. Я им объяснил, что тебе надо отдохнуть. И это их не удивило. Я протянула ему руку. Василий быстро поймал ее. Я замерла. «Как ты?» — обеспокоенно спросила я. «Полегчало. Я надеюсь, теперь ты понимаешь мои решения и мои реакции». «Понимаю, но не принимаю», — осторожно ответила я. Машины слова успокоили меня, примирили с этой цепочкой событий, частью которых я была, сама того не желая. Но все мое существо восставало против такой несправедливости и невозможности для нас быть вместе. Но я не хотела отравлять это драгоценное мгновение нежности. Василий пока еще был рядом, гладил мою ладонь и смотрел на меня так, как никто и никогда не смотрел. Ни за что бы не подумала, что так сильно любить — невероятно сладко, но одновременно и больно. Я нормально жила без него двадцать лет к ряду, а теперь мысль о его близком отъезде разрывала мне сердце. «Это лучше, чем ничего». В отличие от меня, Василий был благоразумен а может, усвоил некоторые уроки и согласился довольствоваться малым. Вот если бы я попала сюда раньше, я бы познакомилась с Эммой, мне бы так хотелось пообщаться с ней, поговорить, и она бы рассказала мне о тебе. Он улыбнулся почти застенчиво. «Ты бы тогда наверняка сбежала». Я засмеялась. «Скорее нет» а ты-то уж во всяком случае не уехал бы. Это точно. По крайней мере, рискну в это поверить. Но тогда бы не было Алекса и Роми, а они — моя самая большая удача, и я никогда бы от них не отказалась. Мы долго молчали, сплетя пальцы, которые легко скользили, поглаживая друг друга. И это выходило у них естественно, как если бы они всегда были вместе, или, наконец-то, вновь встретились после разлуки. «Я должна поговорить с Самюэлем», — неожиданно объявила я. Он на мгновение зажмурился, чуть сильнее сдавил мою ладонь, а потом улыбнулся грустно и понимающе. «Ну, конечно. Я займусь дачей, не торопись». Самюэль, видимо, ждал моего звонка, потому что сразу ответил и не удивился когда я спросила, могу ли приехать. Он предложил встретиться сразу после полудня. Мы с Василием пообедали вдвоем на террасе ресторана. Обед прошел в почти полном молчании. Похоже, у нас у обоих уже не осталось сил на разговоры. Нам просто хотелось быть вместе. Украсть еще несколько минут, несколько часов наедине. «Сегодня вечером меня не будет», Я сказал Габи, что улетаю в понедельник и пообещал поужинать у него. Бедный Габи, он расстроится. Он надерёт мне уши, как когда я был мальчишкой. Я сумела улыбнуться. А ты ему позволишь, потому что это Габи. Его смех пролил бальзам на мою душу. Поезжай, Самюэль будет ждать тебя. Если сможешь, поцелуй от меня Александра и Роми обещаю постараться». Перед тем, как уйти, я остановилась перед Василием, опустила ладонь на его щеку и осторожно поцеловала в другую. Я тоже пыталась удовольствоваться тем, на что имела право. Мне было этого мало, но я не хотела упускать случаи хотя бы прикоснуться к нему, пока это возможно. Он едва слышно выдохнул мое имя, и следил за мной, пока я садилась в Михаре. Весь путь к Самюэлю, купленному для Эммы дому, в котором он заставил меня жить, соврав, что это наш дом, я усердно старалась сохранять грустное спокойствие, подаренное мне Машиным письмом. Я там ни разу не была после того, как опять поселилась на маслобойне. Я погудела, сообщая о своем приезде. Прибежали Алекс и Роми в купальниках. И я их крепко обняла, запрещая себе плакать. Самуэль откашлялся, предупреждая, что подошел. «Привет», — поздоровалась я. «Привет. Не стой посреди двора, пойдем. Он напомнил детям, что просил их не беспокоить нас. К моему удивлению, они не стали возражать. Я быстро поняла, почему, и рассмеялась. Ты соорудил бассейн, я и не знала. Да, они только начали его осваивать в эти выходные. Я сделал его тайком, поставил забор, наплел им, что привожу в порядок территорию, и, как ни странно, Роми не совала туда свой нос. Он смотрел на наших детей с такой любовью, что я отвела взгляд. Я робко сделала несколько шагов по саду. Этот дом был словно прекрасный ларец в гуще типичных сосен Русиона, а вдали, в просветах между ними, виднелись пейзажи бон -Мьё. За два года Самюэль все достроил и отремонтировал. Проходя мимо, я заглянула в открытую дверь. Внутри было очень красиво. Это был его дом, их дом, но он бы никогда не стал моим. Я села в беседке, оплетённой вьющимися растениями. Над моей головой носились насекомые. Мы долго молчали, пряча глаза. Меня поразили покой, безмятежность и тишина сада и дома, такие непривычные для меня, чувствующие себя как рыба в воде в постоянной суматохе дачи. «Эмма была привязана к этому дому?» — тихо спросила я. Она его обожала. Глаза его заблестели. Ты любил меня, Самюэль? Не сомневайся. Но ты так и не забыл ее. Он потупился. Нет, я буду любить ее всю жизнь. Я думал, что умру от горя, когда ее не стало. Без тебя я бы никогда не справился. Ты помогла мне, сама того не подозревая. Ты нуждалась в защите, и это заставило меня жить. Но на этом мы продержались лишь какое-то время. Я не умел любить тебя по-другому. Но в какой-то момент ты перестала нуждаться в защите. А я хотел, чтобы у нас с тобой была жизнь, о которой я мечтал с Эммой. За одним незначительным исключением. Я не она. Нет, ты не Эмма. «И это прекрасно. Ты чудесная именно такая, как есть. И все таки я верил, что смогу оторвать тебя от дачи. Но ты хочешь там остаться так же, как она стремилась оттуда уйти». Он горько усмехнулся. «Почему ты так и не рассказал мне о ней?» «После ее смерти мне потребовалось много времени, чтобы прийти в себя». Когда я встретил тебя, я был еще слаб. Боялся снова впасть в отчаяние и пытался убедить себя, что она была некой далекой мечтой. Я не хотел создавать проблемы Джо и Маше и лишать их тебя. Тем более, что я видел, насколько ты к ним привязана. А потом уже было слишком поздно. Я любил тебя и не готов был потерять. А если бы я рассказал тебе об Эмме... Мне бы пришлось говорить и о нем. Теперь уже мне сделалось неловко, и подошла моя очередь опустить голову. Эрмина, я его знаю. Во всяком случае, знал, как облупленного. Василий был моим двойником, близнецом. Для меня очевидно, что, несмотря на свое тогдашнее состояние, он видел только тебя, а ты... Ты старалась никогда не заговаривать о нем, но я замечал, что ты вздрагивала в тех редких случаях, когда Джо или Маша произносили при нас его имя. Неужели ты полагаешь, что за все годы, пока мы жили на маслобойне, я ни разу не наткнулся на его вещи? Я предпочел молчать, чтобы не спровоцировать катастрофу в нашей жизни. «Какая же я все-таки наивная». «Да, он, конечно, поселил меня в доме Эммы. Но я-то долгое время заставляла его жить у Василия. Как же он страдал и с каким трудом обуздывал злость. Я была ни при чем, мне тогда ничего не было известно, но меня все равно накрыло чувство вины. Прости меня». Он скептически пожал плечами. «Что было между вами двадцать лет назад?» Теперь я имею право спросить. Ничего, Сэмюэль, ничего, что могло бы изменить наши отношения, повлиять на то, кем ты был для меня, клянусь. Да, мое сердце забилось для него быстрее. Василий меня разбудил. Но он уехал, а я не была готова. Именно ты меня вылечил, исцелил мое тело. И мы с тобой произвели на свет наших детей... «Алекс и Роми — самый прекрасный подарок, который мне когда-либо сделали. И обязана я им тебе и только тебе». Он ощутил облегчение вперемешку с волнением. Его глаза увлажнились. Мои тоже. «Поверь мне, Самюэль, я ни о чем не жалею». «Как и я». Мы долго не отрывали друг от друга взгляд. Я совершенно искренне сказала, что ни о чем не жалею, несмотря на то, что значил для меня Василий, несмотря на уверенность, что он мужчина всей моей жизни. Я не могла отречься от Самюэля, от своей любви к нему и от того, чего он помог мне достичь. Как он распорядился дачей? Я повернула голову и сосредоточилась на пейзаже, и на доносившихся до беседки криках детей, прыгающих в бассейн. «Он ее оставляет мне, она уже почти моя. Не уверена, что соглашусь принять её». «В честь чего тебе отказываться? Ты же всегда мечтала о ней, Эрмина». Я снова посмотрела на него, не желая скрывать правду. Я должна отвечать за свои чувства и за их последствия. «В честь чего, Самюэль?» «А в честь того, что если я в понедельник подпишу договор, он уедет сразу после подписания, и я его больше никогда не увижу». «Потому что вы оба не способны подвести черту под прошлым». «Самюэль все так же сидел с каменным лицом, и у меня заныло сердце». «Он по-прежнему такой же принципиальный», — буркнул Самюэль себе под нос. Ты заслужила дачу, а остальное неважно. Возьми ее. Ты выбрала это место раз и навсегда. Предпочла его нам с тобой. Даже самой себе. Если я сумела это принять, у тебя тоже должно получиться. Надеюсь. Тут я поднялась. Пора было ехать. Меня ждала работа. Я передала детям поцелуя от Василия и попрощалась с ними. Самюэль не реагировал. Он проводил меня до машины. У меня оставался последний вопрос. «Сможешь ли ты когда-нибудь простить его, чтобы он смог простить себя?» Лицо Самуэля замкнулось. «У нас с тобой мирные отношение, хотя я не предполагал, что наступит день, когда это станет возможно. Их семья все дала мне и все у меня отняла. И главная пружина истории — Василий. Пока он находился на другом конце света, он как бы вообще не существовал. Вчера я увидел его после стольких лет. И мои воспоминания ожили, а моя рана открылась. Мне очень жаль Эрмина, но понадобится время, чтобы я принял тот факт, что однажды он будет счастлив с тобой, с моими детьми, а я буду жить по соседству. «Как по-твоему, ты сумеешь когда-нибудь с этим согласиться?» «Надеюсь. Ради тебя». Василий стоял за стойкой. Я приближалась к нему, а он сверлил меня взглядом, пытаясь угадать, как прошла встреча с Самюэлем. Надеялся ли он, что всё как-то утряслось? Что между ними может установиться нечто, напоминающее перемирие? а потом его накрыла волна грусти, и он кивнул, как бы говоря, что слишком хорошо знает Самюэля. Что ж, он был прав. Все доводы Самюэля Василий просчитал заранее. Двое моих главных мужчин изучили друг друга до мелочей, со всеми недостатками и достоинствами, и это меня обескураживало. «Алекс и Роми шлют тебе поцелуи», — он улыбнулся. «Выходит, ты сумела передать им мои?» «А как же иначе? Я пока еще имею право общаться со своими детьми, как хочу. Нечего их впутывать в ваши сложные отношения, и они вправе привязаться к тебе. А если Самюэлю не нравится, это его дело. Ни ты, ни он ничего в данном случае не решаете». Всю вторую половину дня мы не расставались. Молча работали бок о бок, дотягивая до вечера. Можно и так это назвать. Ужасно, но я не представляла себе, что еще ему сказать. И, по-моему, у него все было так же. Что тут добавишь? Ничего. Я получила ответа на свои «почему». Его приговор вынесен, и он неотменяем. Самуэль не сделает ни шага ему навстречу, так что изменить что-либо нельзя... Разве что я откажусь подписывать договор, чтобы вынудить его остаться или приехать в ближайшее время. Если задуматься, я бы предпочла оставаться в неведении насчет точной даты его отъезда. Я вела бы себя более естественно, более непосредственно. Каждая утекающая минута, каждый час отдаляли нас друг от друга. И это меня сковывало. Я опасалась, что если буду наслаждаться его присутствием до самого конца, потом мне будет еще больнее. И вместе с тем боялась потерять хоть один драгоценный миг. Уезжая к Габи, он молча поцеловал меня в щеку. Проводив его до крыльца, я смотрела, как он садится в машину Джо, как она исчезает за поворотом. Вечер был странным. Он напоминал мне о жизни до его приезда. Впрочем, это был первый вечер после возвращения Василия, который я проводила без него. Что ж, придется заново привыкать. Я больше не смогу искать его взглядом, прислушиваться к его шагам, ловить его голос. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, я обошла и проверила столы в ресторане. Мои обязанности призывали меня к порядку. Теперь обязанностей будет еще больше, потому что они окончательно станут только моими. Отныне я должна постоянно оставаться на виду, быть лицом отеля, очаровывать и радовать клиентов, чтобы дача показывала класс. Как раньше, во времена Джо и Маши, как мы делали бы это вдвоем с Василием, если бы его желание осуществилось. Чтобы дача блистала так, как я всегда мечтала. Я завершила свой хозяйский обход кратким посещением кухни. Шарли как будто удивился моему появлению. «У тебя найдутся лишние равиоли?» «Для тебя всегда!» Не обращая внимания на сильный жар от плиты, я села за столик Джо. Мой лучший друг появился через несколько минут со своим культовым блюдом и двумя бокалами в анту. «Я ждал тебя только вечером». «Уже вернулась». «Я по тебе скучал, но говорил себе, это хорошо, что я тебя мало вижу, поскольку ты, значит, с Василием и счастлива». Сегодня он был не слишком разговорчив. Казался подавленным, но странное дело, спокойным. Совсем как ты, между прочим. «Все сложно, Шарли. Теперь у меня есть вся информация». Однажды я тебе расскажу, когда переварю ее, и смирюсь с последствиями. Я никуда не спешу. Василий еще был у Габи, и я сама включила Машин ночник на стойке в холле. Я легла спать, не дождавшись его.